Вот первое умное слово, какое ты произнес за всю свою жизнь. Ступай. Не могу тебя видеть. Убирайся. Оставшись один, Ноэль Шудлер подумал, а что, если бы это была правда, и мы действительно потеряли бы саншельские заводы? Он был убежден, что его претензии к сыну вполне справедливы. К счастью, он предугадал, что именно так оно и обернется. Все предусмотрел еще в то время, когда только задумал разделить сферу их деятельности. И сейчас он порадовался своей проницательности. «Я знал». У него не хватит пороху, сказал он себе, и пригласил Люсьена Моблана. Часть седьмая. Баронесса Адель Шудлер в светло-сером костюме, в дуалетке, закрывавшей верхнюю часть лица, собиралась уже выйти из дому, когда столкнулась с вестибюле лицом к лицу со своим первым мужем Люсьеном Мобланом. Они не виделись лет пять, не разговаривали лет десять, а расстались уже почти тридцать пять лет назад. К ней приближался мертвец, хуже, чем мертвец, тот, кого заживо хоронишь в глубинах своей души. Ваш новый супруг просил меня зайти к нему, сказал он, наклоняя свою уродливую голову к ее протянутой руке. От совместной жизни с Мобланом, длившейся шесть месяцев, у баронессы Шудлер остались самые отвратительные воспоминания. Время частично изгладило их, но прочная ненависть, вызванная мерзкой брачной ночью, Сохранилось навсегда этот глухой сдавленный голос, как будто выползавший из уголка искривленного рта моблана эти язвительные интонации. Казалось, приподнимали могильную плиту над тем, что она изо всех сил старалась забыть. И ей почудилось, будто к ее пальцам прикоснулись губы мертвеца. «А ножки у вас все еще хороши», — сказал он. «Вы счастливы, моя дорогая?» — «Очень сухо», — ответила госпожа Шудлер, — направляясь к застекленной двери. Зачем Ноэль пригласил его сюда, думала она, и удалилась, терзаемая мрачными предчувствиями, словно какая-то беда уже проникла к ней в дом. Ноэль Шудлер ожидал Маблана в своем кабинете. Они были знакомы с юных лет и ненавидели друг друга. У великана в тот день был особенно внушительный вид. Он встретил гостя радушно, разговаривал доверительным тоном. «Он мне противен», — думал, лю — «люлю». На восемь лет старше меня совсем не старится Мерзавец. Барон Зигфрид тоже присутствовал при беседе. виде исключения он сидел не на своем обычном месте, а в кресле с высокой спинкой и обитом вышитой тканью. Ты помнишь моего друга Моблана отец? громко спросил Нуэль. Да, да. Отлично помню, ответил старик. Первый муж твоей жены, не так ли? Это было в 1850. Нет. Я хочу сказать, в 1887 А? Видите? У меня хорошая память. Нелю садил гости, предложил ему кофе, коньяку, дорогую сигару. Старик Зигфрид смаковал шартрец. Лицо его как будто вздулось от выпитого ликера и походило на пропитавшуюся влагой старую губку. Люлю спрашивал себя, что означают все эти приготовления, и держался на стороже. Ты знаком с моими внуками. Не кстати доводится тебе чем-то вроде внучатых племянников, сказал Ноэль, подчеркивая наличие родственных уз между Люлю и женой Франсуа. Нет, я еще не имел этого удовольствия, ответил Люлю. Ноэль попросил по внутреннему телефону прислать к нему Жан Ноэля и Мари Анж. Они пришли. Ноэль заставил их поцеловать человека с родливым черепом. И широким Гастуком, и маблану, и детям это было одинаково неприятно. «Здравствуйте, здравствуйте!» — пробормотал Люлю. «Милые, да-да, очень милые. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» — спросил он. «Жан-Ноэля». «Сорокалетний мужчина, — серьезно ответил мальчик. Он будет настоящим шудлером. Вот кем он будет», — сказал великан, потрепав мальчика по затылку. Марианж внезапно сделала знак брату, и оба, скорее испуганно, чем насмешливо, уставились на старика. Барон Зигфрид допивал свой шартрез, и ему никак не удавалось прилить в рот остатки ликера из узкой золоченой рюмочки, все время мешал его огромный нос. Чтобы вылизать липкую влагу, осевшую на дне, старик высунул крючковатый фиолетовый толстый язык, и тот медленно шевелился в прозрачном конусе, Заполнил его целиком и напоминал пиявку, которая разбухла от крови и вот-вот лопнет. Когда Ноэль счел, что Лилю достаточно уязвлен лицезрением маленьких шудлеров и уже пришел в чрезвычайно дурное настроение, он отослал детей. — Я хотел поговорить с тобой о саншельских сахарных заводах, — сказал он. а вот где собака зарыта, — подумал Маблан. Осторожнее, Лилю! «Тебе расставили ловушку. Сейчас ими руководит твой сын», — проговорил он. Наэль принялся расписывать достоинство Франсуа, замечательного, малого, энергичного, со свежими идеями. Франсуа теперь перестраивает там все. Начал огромные работы по реконструкции, доход скоро удвоится. «Ну что ж, прекрасно», — повторял Люлю, прикусив зубами кончик сигары. «У тебя, кажется, есть пакет саншельских акций?» Спросил Ноэль, и у твоих племянников из банка Леруа тоже. Чего он добивается? Точных данных все сведения у него есть, подумал Люлю, подпивая глоток, чтобы выиграть время. Он затевает какую-то комбинацию и хочет, чтобы я уступил ему свои акции. Как бы не так. Пусть себе бесится, что они у меня есть. Да, у нас есть немного ценшельских акций. Небрежным тоном ответил блан, ставя рюмку на место. «Мы должны в ближайшее время увеличить капитал», — заявил Ноэль. «Ну что же, отлично». Всякий раз, когда Люлю -Лю чувствовал, что от него чего-либо хотят, он отвечал односложно, давал противнику выговориться, прикидывался ничего не смыслящим простачком и наслаждался вмешательством людей, не решающихся высказать свои желания, или свои затруднения. Он поступал так всегда. Шла ли речь о десяти луидорах для продажной красотки или о комбинациях крупного финансиста.